Глава 6 19.30. Дом Девлин. 21 авеню, юг. Бирмингем. Кэрри убрала оружие в сейф на прикроватной тумбочке, тяжело вздохнула, стащила с себя куртку и бросила на кровать. Они не нашли никаких улик, которые показали бы, что кто-то заходил в дом Курца после того, как владелец покинул его вчера и направился в лавку не нашлось никакого листочка для заметок с клейким краем и ничего другого, связанного с кросс- или наркокартелем, ничего подобного тому, что они обнаружили в шкафу Уолша. Эксперты-криминалисты, конечно, пройдутся по всему дому, снимут отпечатки пальцев, и они с Фальку осмотрят его еще раз. Только не сегодня вечером. Наибольшее разочарование вызывало отсутствие чего-либо, что хотя бы намекало на отношения между Курцем и Уолшем. Ничто не указывало на то, что Курц занимался чем-то кроме своей лавки, и на то, что он вообще был знаком с Эшером Уолшем. Похоже, Курц просто наслаждался жизнью. В доме Дианы, когда Кэрри туда заехала, все было как обычно. Диана притворялась, будто все отлично, с мальчиками-двойняшками, ее сыновьями, все замечательно. И у роби ее мужа тоже все прекрасно. Танцевальная студия, созданию которой она посвятила жизнь, тоже работает отлично. Все отлично. Кэри задумалась, сколько Диане приходится принимать прописанных ей препаратов, чтобы все казалось отличным. Она потерла глаза и напомнила себе, что ей самой, вероятно, потребуется нечто большее, чем лекарство, если что-то случится с Тори. Вместо того, чтобы прятаться в комнате и беспокоиться обо всем, что шло не так в ее жизни, Кэрри направилась в комнату дочери. Когда они ехали домой, Тори молчала. Состояние Майерс оставалось критическим. Кэрри успела посмотреть часть выпуска новостей в доме Дианы перед тем, как переключили канал. Она надеялась, что Сайкс сообщит ей о последнем развитии событий, но этого не произошло. Кэрри Девлин и не должна была на это рассчитывать. Ее дочь оказалась вовлечена в дело, следовательно, Кэрри являлась заинтересованным лицом, а значит ей не станут сообщать новые детали, всплывшие в процессе расследования. Она постучала в закрытую дверь в спальню дочери. Заходи! крикнула дочь, тоном человека, смирившегося с судьбой, словно говоря, ⁇ Ты же все равно зайдешь, так зачем утруждаешь себя стуком? ⁇ Кэрри открыла дверь и вошла. Тори устроилась на кровати. Она подоткнула под спину груду подушек, а ноутбук лежал у девочки на животе. Нашла что-нибудь интересное в социальных сетях. Тори сделала домашнее задание дома у Дианы. Не требовался магический хрустальный шар, чтобы узнать, чем она занимается. Она почти точно искала новости о пострадавшей однокласснице. И, возможно, все сплетни, появившиеся после инцидента. «Я не хочу об этом говорить». Тори закрыла ноутбук и прижала к груди, как щит. «Какие новости?» Кэри присела на край кровати и с минуту изучающе смотрела на дочь. Такие же светлокаштановые волосы, как у самой Кэри, Такие же карие глаза. Высокая для своих лет и худая. И умная. Тори на самом деле была умной. Гораздо больше, чем были ее мать или отец в этом возрасте. Ты вспомнила что-нибудь о случившемся, что могло бы как-то повлиять на расследование?» Тори с вызовом посмотрела на Кэрри, словно надеялась заставить ее сменить тему. «Нет, никак не получится». Тори признала поражение и буркнула. «Кто-то из семьи брендел написал в Фейсбуке, что ее состояние не изменилось. Критическое. И она все еще не приходила в сознание. Родственники просят за нее молиться. Она несколько раз быстро моргнула, чтобы сдержать горящие в глазах эмоции. «Я не понимаю, зачем кому-то молиться. Я вон сколько молилась за Амелию, а толку-то нисколько не помогло». Она снова гневно посмотрела на Кэри. «Возможно, я что-то делала неправильно. Может, все дело в том, что я почти никогда не ходила в церковь. Самый легкий способ избавиться от чувства вины — взвалить ее на кого-то другого». Твой отец не хотел грузить тебя религией. Хотя саму Кэрри водили в церковь, когда она росла, и от старых привычек трудно избавиться, но нельзя было сказать, что детектив полностью не соглашался с бывшим мужем. Если хочешь, мы можем помолиться вместе. Забудь. Кэрри дала дочери 5 секунд, чтобы та поварилась в последнем оправдании такого состояния, почему она чувствует себя несчастной. Затем она задала вопрос, на который Кэри Девлин отчаянно требовался точный ответ. «Ты считаешь, что в случившемся с Брендел есть какая-то доля твоей вины?» Кэри затаила дыхание. Ей не хотелось думать, что дочь способна на такое насилие. Она не верила в это. Но матери требовалось знать, что же случилось. На лице Тори появился ужас. «Как ты можешь такое спрашивать?» «Конечно, нет». «Что-то ты не договариваешь, Тори. Что-то тебя беспокоит. У меня сложилось ощущение, что ты борешься с собой, страдаешь из-за причастности или ответственности за случившееся». После того, как Тори исполнилось 14 лет, она стала более скрытной. Это было нормально. Кэрри понимала. До этого года Кэрри знала всех друзей Тори, как девочек, так и мальчиков, всех, начиная с детского сада. «Теперь все изменилось». После начальной школы Тори пошла в частную школу, в которой училась до сих пор, и часть детей тоже перешла туда. Появились и новые, много новых имен и лиц. Кэрри с сестрой ходили в государственную среднюю школу. И дети Дианы ходили. Отец Тори настоял, что их единственный ребенок будет учиться в частной школе, в той самой, где учился он сам. Странно, что эта престижная школа не научила его морально-нравственным принципам. Или он просто пропустил изучение морального кодекса, когда его там проходили? Но, несмотря ни на что, Тори там нравилось. Ее друзья учились там. Бывший муж Кэри при разводе сделал только одну хорошую вещь. Согласился платить за обучение Тори до окончания школы. Эта уступка была сделана не ради Кэри и даже не ради Тори. Ник просто не мог допустить, чтобы его ребенок, даже брошенный им эмоционально и географически, посещал государственную школу. «Я сказала полиции правду», — объявила Тори, на глаза которой снова наворачивались слезы. «Я не знаю, что случилось. Мы все стояли там, а в следующую секунду брендел уже падала с лестницы». На последнем слове ее голос задрожал. Она вытерла глаза. Кэрри дала ей минутку, чтобы прийти в себя. «Это твоя новая подруга Элис. Она тебе нравится?» Я имела в виду, нравится ли она тебе так, как Сара. Тори, пожалуй, худенькими плечиками, фактически дернула одним. «Наверное. Мы с Сарой дружили всегда. Нельзя сказать, что мне так же нравится Элис. Я не так давно с ней знакома. Она симпатичная и умная, но трудно сходится с людьми. Она любит быть в центре внимания. Это многих отталкивает. Бесспорно. Значит, она не робкая. Еще одно ничего не значащее пожимание плечами. Она просто, знаешь, другая. Брайтонская академия славилась тем, что принимала детей разных национальностей. Кэри не могла понять, какие трудности могли возникнуть у Элис из-за принадлежности к ее этнической группе. В каком смысле другая? Властная, любит командовать. Если появляется новая ученица, которая любит командовать, то это, конечно, не понравится большинству других. И как она командует? Тори тяжело вздохнула. А как ты думаешь? Любит говорить людям, что делать. Она называет себя принцессой. Тори сжала губы, глаза у нее округлились. Она явно сказала Кэрри больше, чем собиралась. Принцессой? Тори облизнула губы. Вообще-то это секрет. Я не должна была его раскрывать. «Я никому не скажу», — пообещала Кэрри. Все, что ты говоришь мне, останется между нами, если только это не имеет отношения к случившемуся». «Я обязана...» «Мы обе обязаны сообщать все, что относится к случившемуся с Брэндал». Тори теребила пальцами край ноутбука. Элис говорила, что рождена править, но что-то случилось и изменило все. Именно поэтому ее и отправили сюда» дальше от дома, пока не решатся те проблемы. История смерти ее родителей — это прикрытие. Ее родители на самом деле умерли, но давно. ее услали подальше от дома, чтобы защитить от того, что происходит в Мексике. Кэрри кивнула. Все может быть. Хотя иногда люди что-то придумывают, если случившееся в реальности приносит слишком много боли. «Думаю, она так и делает». Тори встретилась взглядом с матерью. На самом деле, я не поверила в то, что она принцесса. Кэри ждала продолжения рассказа, но вместо этого Тори отвернулась. «Вы с Сарой несколько раз у нее ночевали. Теперь Кэрри поняла, что с последней такой ночевки в гостях прошла уже пара месяцев. Элис никогда не оставалась у них ночевать. Кэри понятия не имела, ночевала ли она у Сары. Это ее дома. Мурашки бегут по коже». Тори секунду покусывала нижнюю губу перед тем, как продолжить. «Мне не нравится там бывать. Похоже, Сара там оставалась пару раз уже без меня». «Район хороший», — заметила Кэрри. Она обязательно выясняла, что за дом у подруг Тори и в каком районе находится, если возникал вопрос похода в гости. «Дело не в этом. Сам дом красивый, с ним все нормально. Но внутри от него бросает в дрожь. Почему? Это было новостью. Там полно предметов культа. Ее тетя и дядя очень религиозные. И от этого тебе было некомфортно? Это юг. Большинство людей ходят в церковь. Тори несколько раз посещала церковь вместе с Сарой. Дома у Дианы есть кресты и, по крайней мере, одна картина с изображением Иисуса. Тори кивнула. Просто там все по-другому. Пожалуйста, давай больше не будем об этом говорить. Хорошо, пока не будем. Мне нужно, чтобы ты подумала о том, что происходило непосредственно перед тем, как упала брендел И рассказала, что еще вспомнишь. Может, будут отличия от того, что ты говорила мне раньше. С тобой снова будут беседовать детективы Сайкс и Петерсон. В этом можешь не сомневаться. Третье пожимание плечами. Хорошо. «Я иду готовить ужин», — Кэрри встала. «Если хочешь, приходи мне помочь». Кэрри оставила дверь открытой, чтобы подчеркнуть, как она хочет видеть дочь рядом, и направилась вниз. Она всегда доверяла дочери. Тори ничего от нее не скрывала. Вернее, промолчала только один раз, когда тот мужчина не давал покоя Амелии. Кэрри не могла поверить, что дочь еще когда-нибудь скроет что-то важное, не после потери Амелии. Они до сих пор переживали после того, как ее лишились. Кэрри не была глупой и понимала, что дочь может когда-нибудь повторить ошибку. В кухне Кэрри Девлин осмотрела кладовку, поскольку надеялась найти в ее содержимом нечто вдохновляющее. Детективу на самом деле нужно отправиться по магазинам, пополнить запасы. Может, стоит обратиться в одну из служб доставки и заказать по интернету? Эта услуга теперь все популярнее. Или самовывоз. Диана в восторге и от того, и от другого. У Кэрри завибрировал мобильный. Она вытащила его из кармана. Фалько. Мысли мгновенно перекинулись на дело. «Привет. Получил какие-нибудь откровения от Кросс?» Кэрри предполагал, что Уолш, возможно, обратился к Кросс, ведь она столько лет работала под легендой, внедрялась в преступную среду, Охотилась на крупных наркоторговцев. В любом случае, Кросс скрывала, насколько близко знала заместителя окружного прокурора. «Я не смог ее найти», — сообщил Фалько, в голосе которого слышалось раздражение. «Кросс нет дома, и она не отвечает на мобильный. Может, занята. Обычно она мои звонки не игнорирует. Буду дальше пытаться». Первой мыслью было предположение, что Кросс их избегает, но Кэрри отмахнулась от такого вывода. Она напомнила себе, что кое-чем обязана Кросс и должна оправдать эту женщину за недостаточностью улик. «Как считаешь, у нее есть основания не желать с нами разговаривать?» На две секунды воцарилось тяжелое молчание. «Да, думаю». Насколько я знаю, Кросс, она сейчас сама проводит расследование смерти Уолша и не хочет нашего участия. Она слишком много лет работала в полиции и должна понимать, насколько это непродуктивно. Кэрри прекрасно понимала, что выбор такого пути на самом деле не только неэффективен, но еще и опасен. Может, между ними с Уолшем что-то было? Личное. Сколько лет было Уолшу? На пять или шесть лет младше неё? При первой встрече Кэрри решила, что Кросс Старше, тридцать с чем-то, конечно, немного, но по виду Кросс можно было сказать, что ей ближе к сорока. Сказались и работа Кросс, и выпивка, и курение. Нужно отдать этой женщине должное, она прошла сквозь ад. Её украли и держали в заложницах почти год. Крос вернулась сильно пострадавшей и физически, и эмоционально. Кто в таких обстоятельствах не выглядел бы старше своих лет? — Знаешь поговорку? — «Возраст — просто цифры», — ответил Фалько. «Да, но Уолш не показался мне ее типом мужчины. С этим должен согласиться». Между ними воцарилось комфортное молчание. Иногда, в процессе расследования, Девлин и Фалько не произносили ни слова, просто думали. Эти моменты тишины были музыкой, которую могли слышать только они двое. Не исключено, что их связь можно было рассматривать как обещающее вдохновение, Подобно тому, как Кэрри полезла в кладовку, и у нее появилось вдохновение при виде того, что там есть. Иногда Кэрри Девлин даже казалось, их отношения уходят за пределы работы и дружбы, но она держала подобную мысль на расстоянии. Всегда. Детективу не хотелось терять этого человека как профессионального напарника или друга. «Вы уже ужинали? Я всего в паре кварталов от закусочной, где готовят бутерброды, которые любит Тори». Могу привезти ужин, попробовать немного ее развеселить. На губах Кэрри впервые в этот день появилась настоящая улыбка. Это было бы здорово. Диана предлагала нам с ними поужинать, но Тори просто хотела домой. Может, она тебе больше расскажет? Кэри подумала, самое лучшее в этом что ей самой не придется готовить. На самом деле, Фалько, к радости Девлин, теперь стал членом семьи. Этот факт отрицать нельзя даже если бы ей того захотелось. Тори обожала Фалько. Судя по всему, чувство было взаимным. Кэрри могла доверить этому мужчине жизнь своего ребенка без вопросов. Что бы там ни мучило Фалько из той части его прошлого, о которой он не любил говорить, Фалько был хорошим человеком. Прошлое не должно управлять настоящим. У Кэрри Девлин самой сейчас вообще не очень хорошо получалось с настоящим, Но на Фалька сильно давило его прошлое. Кэри сомневалась, что он когда-нибудь поделится с ней всем из того периода. Как у тебя с напитками? спросил Фалько, возвращая мысли Девлин к текущему моменту. Кэри открыла холодильник и еще раз проверила, сколько у нее пива в запасе. Упаковка из шести банок и две банки колы. Хватит! В таком случае увидимся через полчаса. Спасибо, Фалька, ты настоящий друг. Ты еще не слышала, что я узнал у Сайкса? Подожди, похвалишь уже за все сразу. Кэри напряглась и оперлась о кухонный стол. Когда ты разговаривал с Сайксом? Он позвонил, чтобы побольше узнать о Тори. Спрашивал, у нее взрывной характер, ладит ли девочка с другими? Все в таком роде. Кэри почувствовал, как внутри у нее зреет ярость. Ты шутишь? Он не хотел спрашивать тебя об этом, боялся получить кулаком в живот. И она бы ему точно врезала, черт побери. Неужели он на самом деле думает, что Тори имел какое-то отношение к случившемуся? Я не считаю, что Сайкс склоняется к этому. Он просто хотел спросить меня о том, о чем боялся спросить тебя. Кэрри знала процедуру, только она ей совершенно не нравилась, раз имела отношение к дочери. И что-то ему сказал, что Тори — самый милый и добрый ребенок, которого я знаю. Не принимает никаких наркотиков. Не пьет спиртные напитки. Вообще никаких проблем не создает. Сайкс даже сам сказал, что вопросы дурацкие. Ты бы сама разобралась, если бы какие-то проблемы возникли. Впрочем, он должен был их задать. Спасибо, что сказал мне. Я постараюсь его не побить, когда увижу в следующий раз. Они с Петерсоном думают на Телли. Кэрри просто не могла представить такой сценарий. Совсем. «Готовы держать пари, они ошиблись? Я знаю Сару с пяти лет. Она совсем не склонна к насилию. Эта девочка не злая, не подлая, не стремится принести кому-то боль каким угодно способом. А про другую девочку что он сказал? Про Элис Кортес. Она принцесса». Керри не могла избавиться от этой мысли и отмахнуться от того, что ей рассказала Тори. «Только что все, с кем они разговаривали, пели дифирамбы Кортес». И очевидно, что Майер стравила не ее. У Кэрри все сжалось внутри. Она не могла принять идею, что Сара Телли муха может обидеть. Не то, что другого ребенка. «Да, это правда», — признала Кэрри Девлин. «Так, я заворачиваю в закусочную за бутербродами». «Хорошо. Скоро увидимся». Она нажала на отбой и положила телефон на кухонный стол. «Может ли постоянная травля привести к тому, что, по сути, хороший ребенок зайдет так далеко. Кэрри закрыла глаза. «Конечно, так бывает. По сути, возможно, все. Девлин могла только представить, что сейчас чувствует мать Сары. Кэри дважды звонила ей и пыталась узнать, как там Сара, но каждый раз ей приходилось оставлять голосовое сообщение. Кэрри задумалась, стала бы она беспокоиться, если бы мать Сары не позвонила справиться, как там Тори. Не исключено. Она решила, что тут нет ничего личного, а только инстинкт, страх, отрицание, надежда, злость, все эмоции, которые испытывает любая мать, пытающаяся защитить ребенка. А еще хуже было то, с чем столкнулась семья Майерс — возможность потерять ребенка. Что бы там ни произошло, пострадали все, как-то задействованные в этом деле.